ЛИМУЗИН С ТУАЛЕТОМ СОНЮ ВСЕ СЧИТАЛИ ДУРОЧКОЙ КРАСИВОЙ, НО НЕ умной. Она не была совсем уж юной, 26, но благодаря гладкому, практически симметричному личику, аккуратным губкам, ямочкам на щеках и глазам в пол лица, выглядела намного моложе своих лет. Но при этом она была легкая, смешливая, не могла долго страдать, не умела хмуриться. Даже в сложные моменты жизни сверкала очаровательными ямочками. Соня не знала, что такое рефлексия. Она была по-другому душевно устроена. Кокетливая, по-детски наивная, пусть до дурости, пусть до идиотизма, но многим мужчинам это нравилось. Соня воспользовалась своими данными и нашла себе жениха, Юрия. А замуж Соня хотела больше всего на свете. Соня Юру не любила, но счастливо плыла по течению. Он привел ее в дом к папе, доктору биологических наук. Маме, домохозяйке и бабушке. Папа оценил ямочки будущей невестки. Маме, судя по недовольному выражению лица, сразу все стало понятно. А бабушка отвела деточку на кухню и пообещала ей в скором времени умереть. «Как?» — ахнула Соня совершенно искренне, впрочем, продолжая улыбаться. «Мне уже восемьдесят. Когда я умру, вы будете жить в моей квартире», — ответила бабушка. «Нет, не умирайте!» Опять же искренне воскликнула Соня. «Как же, детонька!» Удивилась бабушка. «Обязательно умру!» «Не сомневайся! Потерпи немножко!» «Уже скоро!» Соня неожиданно для себя расплакалась. Бабуля гладила ее по голове. «Юр, а что, бабушка умирает?» Спросила Соня у жениха. «С чего ты взяла? Если ты про квартиру, так не слушай. Бабуля в маразме!» «Она всем свою квартиру обещает!» Соня хотела спросить, как много у Юры было невест до нее, но не стало. Следующие полгода совместной жизни с Юрой родители настояли, чтобы молодые проверили свои чувства до брака. Окончательно выбили Соню из колеи. Наверное, впервые в жизни. Даже будучи незадумчивой от природы, она все чаще впадала в уныние легкости и живость уступили место рассеянности и апатии. Соня все время пребывала в состоянии тягостной дремоты. С одной стороны, ей нравилось жить в большой квартире, но с другой — не очень нравилось жить в этой квартире с Юрой. Точнее, уже совсем не нравилось. Юра ей даже стал противен. Бабуля же Соне очень нравилась. Они подружились. Соня любила смотреть, как старушка раскладывает пасьянс на желании. Будущий свекор Соне тоже нравился. Он был добрым, часто шутил, хотя Соня не всегда понимала, когда он шутит, а когда говорит серьезно, но старалась всегда ему улыбаться. А вот будущая свекровь ей совсем не нравилась, хотя ничего плохого вроде бы ей не делала. Она так говорила, что было непонятно, то ли гадость сказала, то ли комплимент, и Соня все время ходила с вежливой полуулыбкой, думала то ли обидеться и расплакаться, то ли не стоит. Например, свекровь объявляла, что у Сони странное, просто удивительное лицо. Глаза, как у куклы, огромные и пустые, скошенные вниз, но с огромными ресницами. И непонятно, то ли Соня красиво, то ли уродливо. Свекрови говорила, что нельзя все время улыбаться. Это просто ненормально. Свекра замечал, что это счастье, когда улыбаются без видимой причины и повода. Соня хотела уйти, бросить Юру и его странную семью, но ее каждый раз останавливала бабуля. Сонечка, посиди со мной, просила она. Мне с тобой так хорошо. Ведь недолго осталось. Тогда и мне на тебя насмотреться. Такая ты красавица! Не знаю, за что такая красота Юрки достанется, но ты не переживай. Еще чуть-чуть и заживешь хорошо, сама себе хозяйкой и Юрку на место поставишь. И бабуля начинала в подробностях описывать квартиру, в которой Соня станет хозяйкой. Соня слушала это уже сто раз, но ей нравилось, как бабуля рассказывает, будто сказку на ночь. Нравился ее голос. Соня даже задремывала в кресле. А бабуле, как казалось Соне, нравилось вспоминать про дом, в котором она была счастлива. «Так хорошо было мне там одной, пока сюда не забрали!» — восклицала бабуля. «Ну так слушай, там стоит шкаф на кухне. Не выбрасывай его. Он очень ценный, девятнадцатый век. Стулья из гостиной и стол тоже сохрани». Один стул сейчас целое состояние стоит. Хорошо, что Юра этого не понимает, а то бы давно продал. В серванте есть блюдо, мельхиоровое. Оно недорогое, но я его очень любила. Так что его в память обо мне сохрани. Серебро столовое в шкафчике, в полотенце завернуто. Оно еще твоим детям прослужит. Соня хотела признаться, что уже не хочет никаких детей, что Юру не любит но молчала и улыбалась. «У тебя такая красивая улыбка!» — радовалась бабуля. «Иди поближе сядь. Я хоть перед смертью на тебя налюбуюсь». «Ничего, детонька, ничего. Я и про тебя не забуду. Шкатулку свою тебе завещаю. Там ничего особенного. Бижутерия, бусы всякие. Но пара колечек есть. Тебе эти колечки достанутся». «Ох, ты же счастье для Юрки! А он дурак, не понимает! Ты уж не бросай его! Я не переживу, если ты уйдешь. Вот умру, а там делай, как знаешь!» И Соня думала, что останется еще на чуть-чуть ради бабули. Так прошло полгода. Пролетели не пойми как. Будущая свекровь объявила вдруг, что хочет внуков. «У всех подруг уже есть, а у нее нет!» И надо играть свадьбу. Свекор кивнул, хотя вряд ли слышал, о чем идет речь за ужином. Он всегда ужинал с книгой, читая за едой. Юра начал планировать свадьбу, чем очень напугал Соню. Он вел себя не как жених, которому в принципе наплевать, как отмечать, лишь бы побыстрее и подешевле. Тут они поменялись ролями. Юра занимался всем вплоть до рассадки гостей, а Соня слушала и кивала. Юра хотел непременно пышную свадьбу, громкую, с концертной программой. Жениться он пожелал зимой, чтобы все было красиво. Белый снег, белое платье, белые цветы в зале. И Соня должна была выбирать с ним шелковые трусы и шерстяные подштанники. Юра планировал после застолья устроить катание с гор и очень переживал по поводу подштанников, которые должны были быть не белыми, не серыми, а обязательно бежевыми до такого тонкого шитья, чтобы гармонировать с шелковыми трусами и костюмом. Переодеваться перед катанием с гор или нет, надевать кальсоны сразу или потом, снимать ли для переодевания отдельную комнату или нет, все это заботило Юру в необычайной степени. Поскольку Соня не привыкла думать и у нее не было опыта замужества, она не знала, нормально ли это для жениха уделять столько внимания подштанникам но на всякий случай улыбалась Юре, ведь он скоро должен был стать ее мужем, и будущему мужу нужно улыбаться. И он так красиво все описывал, что Соне тоже хотелось белую норковую накидку на платье, искусственный снег в зале и диадему в волосах. Если бы Соня сделала над собой усилие и хотя бы чуть-чуть подумала, то могла бы спросить у Юры, а нельзя ли устроить свадьбу Например, весной или летом, тем самым решив вопрос почтанников. Или не затевать катание из гор, а устроить танцы. Или она могла хотя бы высказать собственное желание. Выйти замуж летом в открытом платье, чтобы вокруг все цвело и зеленело. Но Соня не спорила, удивляясь тому, что Юра так увлечен приготовлениями. Наверное, думала Соня, ей повезло. Платье ей выбирает свекровь. Организацией занимается будущий муж, Соня улыбалась. Будущая свекровь тем временем искала по Москве лимузин с туалетом. Непременно с туалетом. Для бабули. Ведь нельзя же допустить, чтобы старушка явилась на свадьбу в подгузнике. Впрочем, бабуля не видела в этом никакой проблемы. Ей так было даже удобнее. Но ей сказали, что будет обеспечен туалет потому как не дай бог что-нибудь случится. Оказалось, что лимузин имеется, только на него очередь, и поэтому нужно переносить дату свадьбы. Но тогда нужно подстраивать ресторан под лимузин или отказаться от лимузина в пользу ресторана. Или искать другой зал, но зато получить туалет в лимузине. Да еще бабуля капризничает, не хочет быть в светлом, как требует дресс-код, о чем сообщили гостям а желает быть в изумрудном или малахитовом, который ей особенно к лицу. И ведь тоже сложно решить, переодеть бабулю или подогнать под нее всех гостей, попросить прийти в изумрудном или малахитовом. Тогда Соне можно сделать изумрудный пояс на белом платье, а Юре зеленый галстук. Красиво, стильно, в одной гамме. Но если все гости явятся в зеленом, то это не свадьба будет, а болото. «Деточка, я скоро умру!» Мне кажется, быстрее, чем я рассчитывала. Бабуля раскладывала пасьянс, который никак не сходился. Все-таки почему я не могу быть в изумрудном и в памперсе? Разве нельзя удовлетворить просьбу умирающей? Детонька, поговори с Юрой. Скажи ему, что я хочу быть в памперсе. Мне так привычнее, и мне очень хочется надеть мое любимое платье. А почему вы сами не скажете? Не хочу. «Ты представляешь, нет никакого желания с ними общаться. Пока ты не появилась, я сама с собой разговаривала», — радостно воскликнула бабуля. Соня передала пожелание будущей свекрови и жениху. «Потерпите, скоро вы будете жить отдельно», — хмыкнула будущая свекровь. «Не надо», — чуть не плакала Соня. «Что не надо?» — удивлялась будущая свекровь. «Не надо, чтобы бабуля скоро умирала». Чуть ли не кричала Соня. Однажды вечером, за две недели до свадьбы, когда было решено оставить бабулю хоть в Изумрудном, хоть в Малахитовом, хоть в Салатовом, а остальных гостей в Светлом, когда были найдены и приобретены кальсоны под цвет шелковых трусов, когда платье для Сони висело в шкафу, Юра сказал ей по секрету, что после смерти бабули они не переедут в ее квартиру. «Как? Почему?» перепугалась Соня. Мы переедем и так и останемся так жить. «В этой сраной однушке. А моих родителей потом отсюда не выкинешь. Придется ждать, пока они помрут», — ответил Юра. «Как это?» — ахнула Соня и зачем-то улыбнулась. «Элементарно», — недобрых хмыкнул Юра. «Они мне эту квартиру ни за что не отдадут. А в Бабкиной я ютиться не собираюсь. Так что после свадьбы мы останемся здесь». А когда бабка помрет, будем ту сдавать. И вот в этот самый момент Соня поняла, что не может выйти за Юру замуж, потому что он желал смерти собственной бабушке и даже собственным родителям. Соня расплакалась натуральными, чистыми, как источник, искренними слезами и сказала Юре, что уходит от него. Почему? удивился жених. Ты не любишь, бабулю, воскликнула Соня. А ты дура! ответил Юра. Дальнейшие события в Сониной памяти запечатлелись смутно. Она помнила, как Юра кричал: что Соня сошла с ума, что нельзя отменять свадьбу, на которую уже разосла на приглашение, что она ставит его в идиотское положение. Будущая свекровь причитала, что предоплата за лимузин с туалетом уже внесена и ее точно не вернут, а свадебное платье придется продавать. И только будущий свекор впервые за все время посмотрел на Соню с интересом и подмигнул».